Александра Палча боюкали под гром пушечной пальбы, чтоб дитя закалилось бесстрашием. В комнате, где почевал Александр Палч, соблюдалась прохлада, а самого Александра Палча велено было накрывать лишь легкими покрывалами, чтоб дитя закалилось доброздравием. И прочь, и прочь, и прочь. Екатерина растила царя полумира — «Владыку Евразии, Героя Вселенной». Недаром имя ему было дано не столько в память Александра Невского, сколько в честь Александра Македонского, под стать победоносным маршем бабушкиной империи. «Если родители не помешают, мой Александр вырастет выдающейся персоной», — обещала она. Наверное, уже тогда Екатерина задумала новый переворот — сделать внука своим наследником вместо сына. также было поступлено со вторым порфирородным младенцем, родившимся на третий день после бабушкина 50-летие, 27 апреля 1779 года. Этого назвали еще более вызывающе — Константином. Была выбита монета с образом Константинопольской святыни всех православных храма Святой Софии. Кормилицей ему назначили гречанку. В бабушкином сценарии Константину предстояло взойти на престол новой греческой империи после изгнания турок из Константинополя. В 1779 году Возрождение Византии под нашим протекторатом было уже делом решенным. Для окончательного решения требовалось только некоторое терпение, время, полководческий дар Потемкина и дипломатическая подготовка. Родители не были устранены от свиданий с своими чадами. Но, разумеется, никакие самостоятельные инициативы с их стороны при этих свиданиях не предусматривались. Их дело было зачать, выносить и родить бабушкиных внуков, автократоров нового поколения. Впоследствии Екатерина допустит одну важную ошибку, стоившую нашей истории многолетнего продления Павловского вахтпарадного режима. Когда Александр и Константин выросли и женились, Она, решив, что плоды ее просвещения неистребимы, дозволила им бывать у отца. И они, быстро приучившись к военным порядкам Гатчины, полюбили поэтику военных смотров и в краткое время сделались истинными Павловичами.